«Строй заключенных, в конце которого стоял и я, а что, рост невысокий не первым же, был выровнен начальником лагеря. Он придирчиво изучил нас и кивнул вербовщику. Была середина сентября 42-го, я уже два месяца как отбываю срок. Пять лет дали за убийство часового у землянки, остальное прицепить не смогли, по косвенным уликам да, но и только. А вот часовой точно мой, хотя я этого все так же не признавал и кричал на суде, что невиновен». Два года из других сидельцев выступили свидетелями. Действительно, они видели или нет, не знаю, может, и врали, но как я выбрался, убил часового, на светлом фоне неба им было это видно, избежал, описали довольно достоверно. Остальные задержанные остались на месте. Да это они, крика подняли, от чего тревога поднялась. Я надеялся, что они разбегутся, а нет, считали, что с ними разберутся и отправят по своим частям дальше служить. Вот такая засада. Выбить из меня признание попытки были, но осторожные. Знали, что может быть с ними. Два примера на глазах. Майора и особистов. По совокупности мне давали 15 лет. Хорошо к расстрелу не приговорили. Но, учитывая награды и что спас немало народу из окружения, скостили срок до пяти лет. Ну и само собой, наград меня лишили. Это официально. Так-то они все в хранилище. И звание тоже. Отбывать срок меня отправили в Казанскую ИТК. Заключенные здесь отбывали срок, работая на фабрике. Мы шили летные костюмы, унты, те самые рукавицы из беличьего меха. В общем, занимались летней и зимней формой одежды для летчиков-высотников, для дальней бомбардировочной авиации. Вот шлемофоны уже не наша работа. Я постепенно осваивался. Меня в швейный цех направили, а был еще сапожный, где унты делали. Сначала на кройку поставили, две недели впитывал бесценный опыт. Потом уже на шитье перешел, где и работаю по сей день. Погоняли меня, чтобы все этапы знал. А тут вдруг срочно работы остановили и всех на плац. Зачем? Я как раз швы проклеивал. Очень сложная и скрупулезная работа. А тут нас всех выгнали во двор, где построили в три ряда. А, понятно. Снова добровольцев в армию отбирают в штрафбаты. В августе уже набирали и неделю назад тоже. Всякий раз по три десятка согласных было. Что-то зачистили Я с интересом смотрел, кто на этот раз согласится. «Нет, с их выбором я был согласен, даже уважал его. Родину защищать надо. Но сам категорически не хотел на фронт. Навоевался, хватит с меня. Почти тысяча немцев на счету. Пусть кто-нибудь побьет этот мой неофициальный рекорд. Я считаю, что никому ничего не должен. Вон по рукам надавали и на зону упекли. Ни за что. Я ведь жизнь свою спасал. Так что пошли они. А вообще на фронтах положение тяжелое. Немцы снова несколько котлов организовали. Юго-Западный фронт почти весь сгинул. Моя шестая общевойсковая армия тоже. Немцы уже вышли к Сталинграду. Что он им так глаза мозолит? Идут бои за город. Поэтому я, как и остальные, с немалым интересом смотрел на тех, кто выходит. Десяток уже есть, но, видимо, и всё. Все желающие ушли с последним набором, а остальным и тут хорошо. И тут я вдруг ощутил мощный толчок в спину, от которого невольно выбежал вперёд, сделав четыре быстрых шага и потирая при этом спину. «Одинцов!» сообщил начальник лагеря, а вербовщик начал записывать. «Идите к чёрту, меня из строя вытолкнули. Нафига мне ваша армия и штрафбат сдались?» Развернувшись, я кинулся обратно к строю. Крепкий такой заключённый, тоже из бывших фронтовиков, новенький, который меня и вытолкнул, пытался блокировать мою руку на удар коленом в пах, а потом мощный удар лбом в переносицу заставили его поплыть. Прежде чем меня оттащили, я успел нанести ещё несколько ударов. Удары смертельные, меня им научили братки еще в прошлой жизни, в девяностых. Применил всего раз, теперь вот второй такой случай. Я подставы не прощаю. Однако, несмотря на мое крайнее возмущение, мат и заявление о том, что я не согласен, меня все равно включили в состав добровольцев. Думаю, все для этого и было затеяно, и этого урода подговорили, чтобы он меня вытолкнул. Но вот чую, что это так. Ну, я ему отомстил, несколько часов и сдохнет. А вот со мной поступили не так, как я ожидал. У нас в колонии драки запрещены, нарушителей сразу в карцер. Однако ничего подобного, включили в группу добровольцев. Но точно дело нечисто чисто, подставы есть. Вообще колония наша шик и блеск, спокойная. Да, работаем много, с шести утра до семи вечера, с часовым перерывом на обед, но и план всегда выполняем. Правда, начальник лагеря установил такой порядок, что тем, кто выдает больше готовой продукции, увеличивают пайки, кормят не густо, А с дополнительными пайками жить можно, поэтому таких желающих хватает. Но мне это не надо. Я выполнял точно по плану, был в середничках, а подкармливался из своих запасов. Ни с кем в бараке или на рабочем месте не сошёлся. Опера, пытавшегося меня вербовать, послал, но мягко. В общем, был не особо общительным, да и не надо мне этого. Срок мой выйдет в сорок седьмом вполне нормально. Я предвкушал тихую и безмятежную жизнь в колонии до окончания срока, даже и на УДО особо не рассчитывал. Так досижу. Да Припасов как раз хватит. А потом на волю с чистой совестью куда-нибудь на юга. там и устроюсь. Ещё пока не решил, дожить надо. А тут такое. Оно мне надо? Оно мне совсем не надо. Но под прицелами часовых чёрта с два дёрнешься. Пожить-то хочется. Причём тут, в колонии, а не на передовой. Всего набралось 12 добровольцев. Я тринадцатый Когда отбор закончили, вербовщик встал перед нами и начал зачитывать список пофамильно. Когда он дошёл до меня, я сказал... «Я против. Вы отбираете добровольцев, а я ни разу не доброволец». На это вербовщик не обратил внимания, а я получил тычок прикладом от охранника. Закончив перекличку, нас повели к выходу. Там посадили в машину. Я надеялся, что пешком поведут, думал утеку. Доехали до вокзала, где нас высадили. Тут стоял эшелон. Кроме нас, в городе собрали еще три десятка добровольцев. Тут, возле Казани, ни одна зона. Точно не знаю, сколько, но есть. Нас всех погрузили в одну теплушку. Места на нарах не хватало, некоторые легли на полу. Я под нары залез. Не подумайте чего, уберу часть пола и утеку. Однако не успели закрыться двери, как начали выкликать мою фамилию. Откликаться я и не думал, лежу себе, жду отправления. А этот не унимается, приказал выгнать всех наружу. Я маленький кусок доски в стене убрал, как будто сучок вытащил. Глянул, а там оцепление. И светло еще, фиг бежишь Поэтому вагон я покидал последним, с хмурым видом пристроившись в конце строя. Капитана, выкликавшего меня, всматриваясь в лица, я игнорировал. Он явно не знал меня в лицо. А паньку из себя строить мне уже не надо. Теперь-то уж что, все равно бежать собираюсь. Видимо, капитана указали на меня. Он подошел, спросил. «Заключенный, почему не откликаетесь?» «Глухота у меня, избирательная. Выйти из строя». Сделав два шага вперед, я встал и тут же полетел от удара в голову. Вообще, тот в челюсть метил, но я чуть пригнулся и подставил более крепкий череп. Взвыв, капитан схватился за руку, отбил. У меня у самого звон стоял в ушах, как бы контузию не получить, и так от прошлой неделю отходил. Держась за голову, я осторожно сел. В итоге, по приказу начальника эшелона, а им был этот самый капитан, меня отправили в карцер. «Откуда тут карцер?» «Нашелся». «Я думал, специально для меня прицепят вагон, где есть карцер». «Нет, поступили просто». Сунули меня в запирающийся на замок ящик, расположенный у паровоза, под тендером с кучей угля. С некоторым трудом, но я там поместился. А вскоре дали приказ на отбытие. Эшелон пошёл прочь от Казани. Как только стемнело, я убрал кусок стенки ящика в том месте, где были ноги, и стал осторожно выбираться. Под ногами мелькали шпалы. Свалюсь, превращусь в фарш под вагонами. Однако утёк и покатился под откос. Вполне благополучно. Ничего не поломал. Эшелон уходил вдаль. Мелькнул огонёк фонаря на последнем вагоне, где маячил часовой, а я встал, отряхиваясь, и отдал им последний привет, ударив по сгибу локтя, показывая тем самым, что о них думаю. Развернувшись, побежал прочь. Первым делом надо избавиться от одежды заключённого. Обычная городская одежда у меня есть, сейчас искупаюсь, и можно переодеваться в чистое. Хотя вода уже холодная, не для купания. Меня забрали из колонии 11 сентября. Сегодня пятница. Через несколько часов суббота наступит. Что дальше делать, я уже решил. В отшельнике подамся. Уйду в леса, найду заброшенную сторожку и буду жить, охотиться, грибы собирать. До конца войны так проживу. А потом выйду к людям. На фронт уже не пошлют. Закончилось всё. А от остального отобьюсь. Я не считаю себя трусом или предателем. Я воевал, честно воевал. И хорошо, пока по рукам не надавали и на зону не упекли. Продолжать снова, как будто ничего не было, не собираюсь. «Да, я знаю, есть такие люди, что прощают, но я не такой, я не буду прощать, не умею».